Глава 13. Божественная тьма сгорала. Тьма драконья ослабляла родственную стихию, и в итоге тьма божественная уже не могла противостоять общей силе двух разных потоков в пламени. Яйфая спалили тьму. После того, конечно же, как я лишил черную мать энергетической подпитки из тел жертв. И вот сейчас перед нами открылся черный пульсирующий сгусток. Размером он был с хорошо откормленную неостриженную овцу. «Вперед, Ольга!" взревел я. "Есть!" решительно выкрикнула моя черная дракониха и спикировала на этот сгусток, вонзила в него когти, а затем принялась разрывать на куски зубами. Ративный оглушительный визг умирающего демонского божества ударил по ушам. Но с каждой секунды этот визг звучал все тише и тише, а затем спаси бо! Послышалось с разных сторон, и мне в грудь ударил мощный поток энергии. Я знал, что мы уже победили. Не стал ему сопротивляться и даже позволил этой мощи сбить меня с ног. Я уселся на задницу, а в с следующими гораздо более концентрированный поток энергии врезался в мою метку. Руку обожгло. Отлично, проговорил я, отметив про себя, что и Ольга Фаиновна, нанесшая финальный удар, получила огромный прирост мощи. Сейчас она, к слову яростно поглощала рассеивающуюся дымчатую плоть божественной твари. Я же прикрыл глаза, уходя в медитацию, почувствовал, что не всю энергию поверженной твари мы поглотили. Небольшая часть, в которой сохранилась суть божества, развеялась в мире или же в пространстве, где-то возродится, может быть. Но в любом случае здесь и сейчас она нам точно не угрожает. Да и вряд ли будет когда-либо угрожать. Скорее займется своими черно-материнскими делами в каком-нибудь мирке, где есть демоны. Ну а я получил уйму энергии после сегодняшней победы и открыл в себе новые умения. Сконцентрировавшись на своем астральном теле, я принялся изучать появившиеся в нем изменения. Как ей думал, моя вновь обретенная магия огня располагалась там же, где и семейный дар. Что там говорил хасид? Классическое триединство. Забавно. Я всегда считал, что этот мир довольно юн в энергетическом плане, и то, что повсеместная магия здесь появилась лишь чуть более ста лет назад, доказывает мою теорию. Сейчас мир прокачивается так же, как и прокачиваются его жители открывает в себе новые способности. А если точнее, не новые, а те, что изначально заложены хаосом. Не могу вспомнить, откуда у меня это знание, но я в курсе, что значит классическое триединство. Это единство духа, тела и разума. Здесь на земле раньше доминировал разум. Не в том смысле, что все люди были рациональные, все продумывали и занимались исключительно всесторонней, осмысленной жизнедеятельностью. Нет. Но думали люди всегда много, и сейчас тоже много думают. И пусть часто думают о всякой ерунде, но мозг свой напрягают. Люди думают обо всём. Даже о том, думают, что о них подумают другие люди. В итоге здесь разум больше других аспектов влияет на личность. Поэтому и магия, местные метки, как я понимаю, это проявление разума. Нет, ну в самом деле, судя по моим наблюдениям, метки подходят своим носителям. То есть, если ты с детства хотел всех защищать, быть щитом, ты можешь получить метку щитоносца. Если хотел сжечь и любишь огонь, уж точно не получишь метку на воду. Если твой отец и дед владеют водной меткой, а ты наблюдаешь за ними и восхищаешься ими так сильно, как никем другим, то твоя метка будет водного типа. Некоторые считают, что метка это рандом, но я в такое не верю. 18 лет человек с помощью разума познают мир, формирует и развивает свою личность, и в итоге под свою личность получает метку. Но помимо разума есть еще и дух, и тело. Если бы магия в этот мир пришла в условном средневековье, она, скорее всего, была бы проще ибо шла бы от тела, на которое был упор, а не от разума. Магия, идущая от тела, во многом наследственная. То, что здесь называют семейным даром, по сути, и есть магия тела, та, что передалась тебе по крови от родителя. Есть несколько официально известных семейных даров, но, думаю, все таки их больше. Среди моих местных предков часто встречались обладатели метки огненного типа. Огонь постепенно стал частью наших тел, правда, не столь выраженный, как целительная магия. Но я вот смог его в себе проявить. Хотя лично мне помогло и то, что внутри меня долгое время жига огненный дракон. Да и В прошлой жизни я знал техники магии огня. Кстати, о прошлой жизни. Это есть дух. После смерти большая часть сути любого существа рассыпается и разлетается по миру, а то и по мирам, возвращается туда, откуда и пришла. Эта пыльца смешивается и возрождается в новых созданиях. Таков цикл жизни и смерти. Но то, что некоторые называют душой или сутью, не полностью рассыпается в эту пыльцу. Порой остаются такие крохотные комочки, в которых остаются стремление, желание, страдание, может быть, черты характера. И чем сильнее была воля создания при жизни, тем крупнее эти комочки. И вокруг таких комочков начинают формироваться новые энергетические слепки которые становятся обновленными душами новых созданий. Если упрощать, в каждом есть опыт его прошлой жизни. Но только особо могучие и волевые создания могут однажды самостоятельно этот опыт вспомнить и осознать. Вот и получается, что местная магия, она такая же, как и местные люди. Что-то мы получаем по крови от предков, что-то приобретаем сами по мере роста и развития. А что-то можем перенять из своих прошлых жизней. Опа, ты там заканчивать часом не собираешься? Так глубоко в себя ушел, что я за тебя беспокоюсь. Чем ты там занят? А ты не можешь понять, усмехнулся я. Ха, когда ты в глубокой медитации, я улавливаю лишь поверхностные твои мыслишки. И конкретно сейчас ты думаешь о какой-то мутной, мало кому нужной ерунде. Хорошо, хоть параллельно с этим энергию распределил. Я чувствую, что твой огонь стал мощнее. Поздравляю с этим. Спасибо. Значит, ты закончил обесдельничать и думать о мироздании? Сам же понимаешь, дело это бесполезное. От твоих дум о мироздании ни горячо, ни холодно. Закончил, усмехнулся я, медленно выходя из медитации. Вот и здорово. Тебе сейчас предстоит думать, о куда более важных вещах, нежели вся это сложная мура. О чем же? Я уже откровенно веселился. Размножение, опа! Самка номер два сюда бежит. Одним рывком я поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Да уж, здорово мы изменили рельеф. Местами появились огромные кратеры, а кустарников и зелени в округе совсем не осталось. После нашего боя здесь лишь выжженная пустыня с оплавившимся песком. Хорошо хоть Фая убрала огонь и частично впитала в себе жар, тем самым снизив окружающую температуру. Но даже при этом спешащим к нам людям, чтобы здесь находиться, приходилось здорово напитывать покровы энергией. Впереди всех бежала светловолосая девушка в красивом латном доспехе, сияющем на солнце. Ее лицо было напряженным бежит, не останавливается. Эй, реально же не останавливается. Алло, ты же врежешься. Света с разбегу влетела в меня и повисла у меня на шее. Я ощутил бурю эмоций внутри паладинши. Смесь радости, облегчения, чувства отступающей тревоги. О, начало проявляться смущение, но не столь явно, как наслаждение. Уткнувшись мне носом в плечо, Света продолжала стоять в обнимку, не произнося ни слова. "Я тоже рад тебя видеть, герцогиня", произнес я голосом, измененным с помощью спецоборудования. Только сейчас девушка подняла голову и, не прекращая меня обнимать, пристально уставилась в мой шлем. "Возможно, ты разочаруешься во мне, как в войне", но я волновалась, произнесла она тихо. Ты ушел один против этой неведомой тьмы. Я не сомневалась в тебе, верила, что ты победишь ее. Но все равно, это было опасно даже для тебя. Мне казалось, враг, с которым ты сошелся в бою, был невероятно силен. Выдав эту тираду, она на пригласи, будто бы перестала дышать, ожидая моей реакции. Я улыбнулся под шлемом. Забавно, бой ведь в самом деле выдался довольно сложным. Я не верю, что мог проиграть, но тьма смогла пробрать меня почти до самого сердца. У тебя отличная интуиция, герцогиня изрек я, но как видишь, теперь все позади. Можешь отпустить меня, пока те, кто пришел с тобой, не начали распускать слухи. Бежавшие позади светобойцы уже рассредоточились и оцепили место моего недавнего сражения. Выискивают врагов. Молодцы, профессионалы. Но здесь никакой опасности нет. Какие слухи? Не поняла Света, продолжая меня обнимать. Да такие, что замуж ты хочешь за графа Белозерова, а в объятья ловишь меня, хмыкнул я, наблюдая за паладиншей. Света фыркнула и покачала головой. Не понимаю, что вы такое говорите, ваше высочество, она хитро улыбнулась. А, ты очень напористая, герцогиня», — покачал её головой. Разве так должно вести себя высшее дворянство? Света нахмурилась и недобро посмотрела в зеркальную прорезь для глаз на моем шлеме. «Я лишь хочу быть честной сама с собой, твердо произнесла она. И с вами, ваше высочество. А вот вы со мной честны? Скажите прямо, вам не нравится, как я вас обнимаю? Я больше никогда не буду этого делать. Вот это тебя, конечно, поймали в капкан, мой дорогой оппа, устало проговорила Ольга Фаиновна, которая в невидимости сидела неподалеку и пыталась переварить божественную энергию. Ага, лемушка Джокера, поддержала её ФА. Я хотел привычным образом заглушить обеих, но почувствовал, что Ольга реально хреновенька. Она немного прокачалась, но в теории может стать еще сильнее. Однако для этого ей нужно сбросить излишки непереваренной энергии. Переела, девочка, с кем не бывает. Упс, а другая девочка продолжает на меня пристально смотреть, ожидая ответа. «Обнимаешься ты, конечно, жарко, быстро произнес я. но на нас обоих доспехи, и я мало что чувствую. Света замерла, а затем начала краснить. Могу не без доспехов, выдавила она из себя и снова с вызовом уставилась в зеркальную прорезь для глаз на моем шлеме. Вдали раздался взрыв. Поблизости захрипела Ольга. «Наши отряды добрались до группировки персов?" быстро спросил я у герцогини. «А?» — она вздрогнула и только сейчас разжала свои объятия, отступилась и уставилась туда, где уже вовсю громыхала. "Да. Видимо, отчеканила она и выругалась. Чёрт, расслабилась. Ваше высочество, в этом секторе. Здесь всё чисто, быстро произнёс я. Ничего ценного нет. Команды дальше, а я помогу нашим. Я развернулся, хотел уж было взлететь, но замедлился. Ещё пару слов-то я могу сказать, верно? А то кажется, будто я сбегаю от ответа. Да ещё твоего желания поговорим позже произнес я через плечо. Света замерла от неожиданности, но затем лучезарно улыбнулась и выполила: "Хорошо, буду ждать". Я летел по небу над спорными землями. Сейчас я не сидел на шее у Фаи или же у Ольги. я летел сам. После того, как я открыл в себе огонь, и мой доспех трансформировался, Я попросил Фаину Максимовну побыть для меня зеркалом, так что дракониха скинула мне, как я выгляжу со стороны. Что ж, я стал похож на драконида. В том плане, что мой доспех, созданный из драконьей шкуры, видоизменился. У него появились крылья и даже хвост. Ну и наросты всякие, как у драконов, стали еще более ярко выраженными. Шлем же стал похож на драконью голову. Отличный наряд. Подходит к моему личному гербу. Так вот, крылья и хвост у доспеха оказались не для красоты. Доспех полностью приспособлен для полета. Правда, крыльями я как дракон не машу. Летаю как самолёт, а не как дракон, с помощью огня делая себе тягу. Любопытно и интересно. Если бы не военные действия, летал бы я сейчас по небу, аки птица, и кайфовал от новой способности или от нового вида транспорта. Интересно, летающий доспех можно считать транспортом. Ор. Тихо прохрипела рядом со мной невидимая черная дракониха. Я кинул на нее быстрый взгляд. Ольге срочно нужно выплеснуть пар, точнее, дым Черный наплевать на конспирацию и отправить ее убивать тьмой персов там же, где сейчас сражается мой братец вместе с Батуми. Или. Ух ты ж. Я лечу прямо к своей цели, туда, где идут бои. Но слева от меня какая-то пыль поднимается. Задержимся к немного. Оля, за мной. Хорошо, мой дорогой опа! прохрипела переевшая дракониха. Я уже как-то хвалил не технический, а магический способ полета. Кажется, да. Хвала тем летунам, которых не обнаруживают радары. Вот и нас с Ольгой Фоиновной, естественно, никто не заметил. Зато мы заметили мощную колонну персидского подкрепления, и самое важное, кроме персов поблизости никого. Оля, у меня для тебя подарок. Мысленно связался с черной драконицей. Она повернула в мою сторону свою огромную, видимую только мне морду и расплылась в довольной улыбке, зрелище, от которого люди со слабыми нервами могут вмиг посидеть и описаться. "Это так мило с твоей стороны", ответила она. "Ну, я полетела». Давай, давай." отправив Ольгу выплескивать тьму, а заодно и останавливать подкрепление персов, я вернулся на первоначальный маршрут. Вскоре впереди увидел поле боя. Русских бойцов было раз в тридцать меньше, чем персов, но именно персы оборонялись. "Оглысы на связи", доложила Мнефа. "Радуется год пространственные доклады шлет!» Куча народу поубивал, заставил их укрепиться и обороняться против невидимого противника. Ну а там у литишки твои подоспели. Ты чего ворчишь? Уловил я нотки недовольства в ее мыслях голосе. А как мне не ворчать, если все вокруг веселятся, а красивую мохнатую меня в пещеру загнали? Я ж знаешь, ли тоже хочу сжигать людишек. Эй, плохих людишек, разумеется. И, конечно же, ради праведного дела. Я знаю, смягчился я, зависнув в воздухе и накапливая энергию. Но прости, сейчас я хочу сделать это сам. Да-да, энергией ты свои делиться не хочешь со мной. Но ведь я уже ее много скопила. Считай, сосредоточенность свое вырастило. Эх, вот приходится сидеть внутри и смотреть за весельем через окошко. Эх, ты теперь еще и летаешь, самый огонь в себе открыл. Ты не рада? Удивился я, наблюдая за тем, как Батуми ударом ноги отправил в полет танк, который придавил нескольких человек. В этот же момент на другом краю поля боя принц Алексей создал два огромных металлических листа, и хлопнув в ладони, свел лист вместе точно два куска хлеба в бутерброде. Сколько персов стало начинкой, я не успел сосчитать. Рада, Опа!» — проговорила Фая предельно серьезно. Очень сильно рада. Теперь ты стал еще больше похож на моего детеныша». Спасибо, усмехнулся я, выбрав место для атаки. Но мне хотелось бы, чтобы ты дальше продолжал на меня полагаться. Так и будет. Точно. «Сто процентов». «Славно». Эх, было бы у меня собственное тело, вот бы мы тогда с тобой отжигали. Ну да ладно, потрещал с мамой Фей, хватит. Трижечь врагов будешь или просто посмотреть пришел, а? а, ну соберись трепка, вперед!» Я усмехнулся и создал вокруг себя кокон огня, а затем скинул невидимость. Вы все так же пытаетесь досадить моей империи, проклятые персы, прогремел я, привлекая к себе всеобщее внимание. Бой внизу стих, и меня едва не сшибло волной ужаса и страха. Боятся меня персидские вояки, но все равно лезут в бой и не сдаются до моего прихода. Возвращайтесь туда, откуда пришли, хмуро произнес я. Над моей головой образовалось бесчисленное количество огненных шаров. Каждый из них был размером с футбольный меч. Моя техника отличается от гигантского огненного шара Фай, но хотелось бы верить, будет не менее убойной. И я махнул рукой, и этот метеоритный дождь обрушился на укрепление персов. Пожалуй, на этом сегодняшняя битва и закончится. Внезапно у меня зашуршала гарнитура в ухе. Несколько разных устройств были завязаны на одну гарнитуру, но на каждом из них стоял свой сигнал. Так что я знал, что сейчас мне звонят из дома по закрытой линии. "Слушаю", быстро произнес я, наблюдая за тем, как выжившие персы наконец-то пытаются свалить с поля боя. Похоже, поняли, что им тут не выстоять, а подкрепление уже не придет. "Дорогой, можешь говорить?" услышал я встревоженный голос Кристины. Мгновенно подобрался и быстро спросил: "Что-то случилось? На нас напали?" "Нет", выдохнула Кристина в ответ на мой вопрос. "Хвала богам, нет. Случилось другое, мой дорогой. Твой брат, царевич Михаил со всеми войсками идет брать Москву. Максим, он решил таки действовать открыто и занять пустующий трон".